Подвиг номер пять. Философская каменоломня. Я – памятник себе. Александр Пушкин. Мы пойдем другим путем. Иван Сусанин. Пострадавшие и виноватые. Как встал и пошел! Как встал и пошел! Всклокоченный югору служ часто мигал красным, желтым и зеленым, напоминая спятивший светофор. Астрал вокруг ректора тревожно всплескивал. По стенам кабинета щелкали непроизвольные заклинания «Да как же так? И да что ж это такое?». Гусыня на плече великого мага голосила во всю глотку. «Как встал и пошел!». Лушу выпала незавидная участь. Управляться со школой волшебства и в тихие времена непросто, но ну в последний учебный год втиснулось столько катаклизмов, что хватило бы на пару тихих веков. луф искренне недоумевал. Как Бубльгум ухитрялся справляться со всеми этими проблемами? Очень просто. Большую часть этих проблем Бубльгум сам и устраивал. Наверное, дело в опыте, думал Югорус, и стойко набирался опыта. Но всякой стойкости есть предел. Для Луши предел наступил 5 июня 2003 года. Да и кто бы такое выдержал? Всего за первую половину злосчастного четверга на голову ректора обрушились. Внезапный приезд министерской комиссии, мистический перенос единого экзамена на 10 дней, позорная попытка очаровать председателя комиссии дало Пузателек, в результате чего выяснилось, что именно ее детей Луш отчислил из Перверца. Провал операции по переделке трубы Мордевольта, означавший гарантированное отчисление Сена Аесли и Мергионы Пейджер, Загадочная сдача экзамена с Эном и Мергионой, которые в последний момент вдруг стали магами. Бесславное завершение черной миссии дало Пузателек и посрамление министерских недоброжелателей. Два последних события настолько походили на хэппи-энд в лучших традициях презираемого британцами Голливуда, что Югорус решил – вот она, награда за все его мучения. Осталось устроить пир на весь мир, кого-нибудь поженить, после чего жить долго и счастливо, нажить добра и с умом его инвестировать, лучше в недвижимость. Эта радостная, светлая и прямая перспектива помрачнела, потемнела и обломалась, когда в большую аудиторию вбежала зареванная Амели с известием об исчезновении трубы Мордовольта. Преподаватели перевернули перверц вверх дном, затем вбок дном и, наконец, вниз дном. но вместо пропавшего артефакта маги обнаружили что еще и каменный философ встал с постамента и ушел в неизвестном направлении выходка школьной реликвии из школы стала для луши последней каплей он же всегда сидел как он мог уйти он же всегда думал но значит придумал сказала профессор макканнорейкл как всякий декан попавший в сложную ситуацию сьюен макканнорейкл могла выбрать один из трех вариантов наказать пострадавших, отыскать виноватых или снисходительно фыркнуть. Верная себе, мисс Юзен не пропустила ни одного варианта. Сначала она накричала на пострадавших Пори и Сена, затем нашла виноватых – Пори, Сена, Амели и Мерги. Больше всего досталось Сену, как самому умному, а меньше всего Мергионе, как самой недоступной для нотаций. Вернувшая себе магию юная ведьма влетала в кабинет ректора, с трудом сдерживая радость выражала сочувствие Гаттеру, несколько секунд пыталась проникнуться серьезностью ситуации и снова улетала творить чудеса в коридорах. «Что он мог придумать?» — сипло крикнула гусыни Югруса. «Да какая разница? А вы, а если Гаттер Пулен и... Где она опять? Пейджер? Ладно, неважно. Вы сами виноваты». Завершив отработку второго варианта, мисс Ю перевела дыхание, набрала побольше воздуха и фыркнула. «Тоже мне проблема. Уинстон соберет сто таких труб «Профессор Мордевольт решил все бросить и уехать», — сказал Пори. Головомойка, устроенная деканшей пошла гаттеру на пользу. Не позволила толком погоревать о потере магии. Да и потеря уже не казалась окончательной. что более чем убедительно доказывала порхающее по перверцу Пейчер. И главное ясно, что делать дальше. Дождаться, пока Канарейко угомонится, сесть с Сеном в своей комнате и спокойно что-нибудь придумать. А если, кстати, уже потихоньку что-то придумывал, и Пори не терпелось к нему присоединиться? «Что за глупости?» — сказала мак-канарейко. «Уинстон — мужчина основательный. А разве он может с бухты-барахты бросить меня? То есть бросить все и уехать?» «Не может», – рассеянно согласился сын. Мисс Ю он почти не слышал, пытаясь сосредоточиться. Воспоминания о двадцати волшебных минутах обладания магией мешали логическим построениям, которые получались какими-то кривобокими. «Поэтому логично предположить, что сейчас он собирает вещи. Вот соберет все. Вещи он собирает. Да он, наверное, просто решил прибраться в комнате». и декан Орладерра исчезла с мелодичным треском. Гусыни на плече ректора окончательно осипла и спрятала голову под крыло. — А я ведь персонально отвечал за сохранность трубы! — персонально сказал Луж. — Это я во всем виновата! — безнадежно произнесла Амелия Пулен. Все ее попытки получить заслуженное наказание заканчивались ничем. Горе девочки было настолько велико, что отбивало всякое желание упрекать Амелии. Ее хотелось утешать, а от этого Пулен чувствовала себя еще более виноватой. «Виноватых определить следствие», — сказал ректор. «Я обязан вызвать представителей Департамента безопасности». Югурус достал из кармашка мантии красный свисток и дунул. Раздался мелодичный треск. «Его нет!» сьюзен Макканарейко появилась в очень редком для себя состоянии, неразгневанном или язвительном. а растерянным. Мордоволь так быстро собрался, не поверил Гаттер, не разработав научно обоснованный план укладки вещей в чемодан. Все вещи на месте. И свинья его электрическая там, и рука. Но это значит, что преступник очень спешил. Все повернулись. В дверях стоял сияющий фантом-ас с деревянным молотком в руках.